23. Я кладу фотографию назад в папку и оставляю на столе, надеясь, что больше никогда ее не увижу. Потом подхожу к краю террасы и обвожу взглядом океанский простор. Сейчас у меня в голове роятся столько мыслей, что невозможно выделить какую-то одну из них. Но преобладает над всем этим страх... Тот самый страх, заставивший Тайлера уйти из профессии. Страх, который держит под замком все его секреты, и от которого даже сейчас, через 20 лет после похищения Таунсенда, я ощущаю слабость в коленях. Задумавшись, я не замечаю, как Тайлер возвращается на террасу. Он подходит ко мне, держа в руке картонный стаканчик с кофе, и озадачивает меня вопросом. «О чем вы сейчас размышляете? Пост!» «Почему они просто не убили вас? Никто бы никогда ничего не узнал!» «Вопрос очевидный, и у меня было двадцать лет для того, чтобы подумать над ним. Думаю, я был им нужен живым. Они добились своего. Куинси Миллер отправился в тюрьму навсегда». Возможно, их беспокоили перспективы апелляции по делу, и поскольку я над ней работал, они решили заставить меня дать задний ход. И я это сделал. В тексте апелляции я поднял все очевидные юридические вопросы, которые следовало поднять, но мой тон стал совсем иным. Я сломался пост, и я послал текст апелляции почтой. Вы его читали, верно? «Конечно. Я читал все, что имеет отношение к делу. По-моему, вы изложили вполне убедительно. С юридической точки зрения все было в порядке. Однако я действовал уже без души, сугубо формально. Впрочем, это в любом смысле не имело бы никакого значения». «Что и как бы я ни написал, Верховный суд штата Флорида не стал бы пересматривать решение окружной инстанции». Куинси Миллер, правда, об этом понятия не имел. «Думал, что я продолжаю сражаться против несправедливости, жертвой которой он стал. Но я уже сдался». Верховный суд штата утвердил решение окружного суда единогласно. «Неудивительно». Потом я внёс чисто формальную апелляцию по делу на рассмотрение Верховного суда США. Она тоже была отклонена, как и всегда в таких случаях. И я сказал Куинси, что всё кончено. Поэтому вы не подавали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Да, и плюс ко всему на тот момент в деле не было вновь открывшихся обстоятельств. Я бросил полотенце на ринг и признал своё поражение. Разумеется, за мои услуги мне не заплатили. Два года спустя Куинси Миллер, уже находясь в тюрьме и заручившись поддержкой одного из адвокатов, отбывающих наказание, подал собственное ходатайство о пересмотре дела. Но это ни к чему не привело. Таунсенд, развернувшись, отходит обратно к столу. и садится на прежнее место, положив папку с фотографией на свободный стул. Я присоединяюсь к нему, и мы довольно долго сидим, не произнося ни слова. Затем Таунсенд говорит. «Подумайте, вот о чем пост. Они знали, что я собираюсь на рыбалку в Белиз, знали, где я остановлюсь. Для этого нужны большие возможности. Вероятно, они прослушивали мои телефоны». Всё это происходило ещё до эпохи интернета, так что о взломе электронной почты речь не идёт. Подумайте, как всё нужно было организовать и сколько привлечь людей, чтобы подмешать мне что-то в напиток, утащить меня с вечеринки, погрузить на катер или в самолёт и отвезти в их лагерь, где они развлекались тем, что скармливали людей крокодилам Система тросов над прудом была продумана идеально. Крокодилов в воде было много, и все они были голодные. Вы столкнулись с хорошо организованной преступной группировкой. Да, и еще располагающей большим количеством денег, ресурсов, обширными связями в местной полиции и среди сотрудников пограничных служб. Всем тем, что необходимо серьезным наркодельцам для их бизнеса. Им удалось убедить меня в том, что они настроены серьезно. Я закончил работу над апелляцией, но они меня сломали. Вскоре я обратился за помощью к психологу и объяснил ему, что мне угрожают люди, способные выполнить свои угрозы, из-за этого я вот-вот съеду с катушек. Психолог помог мне как-то справиться с шоком, и я, собрав вещи, уехал из города». Вам нужны какие-нибудь еще доказательства того, что Куинси не убивал Руссо? Нет. Да и без того, что вы мне рассказали, я мог бы обойтись. Это тайна, которая никогда не будет раскрыта пост. И именно в этом заключается причина того, что я не хочу ввязываться ни в какие действия, направленные на то, чтобы помочь Куинси Миллеру. «То есть вы знаете больше, чем говорите?» Таунсенд, прихлебывая кофе, размышляет над моим вопросом. «Ну, скажем так, кое-что мне известно. Что вы можете сообщить о Брэдли фицнере Полагаю, в прошлом вы были довольно хорошо с ним знакомы. По поводу фицнера были некие подозрения, но о них всегда говорили шепотом. До тех немногих из юристов, которые работали с уголовными делами, включая меня, доходило больше слухов на эту тему, чем до других. На побережье залива был небольшой порт Бухта Поли. Он находился на территории округа Руиз и потому был под контролем Фитцнера. Ходили разговоры о том, что он позволял ввозить через этот порт наркотики, которые потом распространялись в районах, лежащих севернее, ближе к Атланте. Но это, опять-таки, только слухи. Фитцнер ни разу не попался, против него не выдвигались обвинения. После отъезда я следил за ситуацией на расстоянии, если можно так выразиться, и поддерживал контакт с парой своих приятелей-юристов, оставшихся в Сибруке. Федералам так и не удалось подобраться к Фитцнеру. «А что вы скажете про Кенни Тафта?» «Кенни Тафта убили незадолго до того, как я уехал из города. Ходили слухи, что убийство произошло не так, как описал фицнер В этом случае, как и в случае с Руссо, именно фицнер занимался расследованием, и он мог написать в отчете все, что ему было угодно. Разыграл целый спектакль, показывая всем, какой тяжелой потерей для него стала гибель одного из его сотрудников». Пышные похороны, многочисленные процессия, полицейские на всех прилегающих улицах. Прощание с павшим борцом с преступностью было организовано по высшему разряду. История с Тавтом могла быть важной с точки зрения возможности разоблачения фицнера интересуюсь я. Ответ на этот вопрос кажется мне очевидным, но Таунсенд какое-то время молчит, глядя на океан. а потом произносит «Не знаю, возможно, что-то в этом и было». Я не собираюсь давить на него. Мне и так уже удалось получить от Таунсенда гораздо больше, чем я ожидал. Когда мы возобновляем беседу, я замечаю, что он не хочет говорить об убийстве Кенни Тафта, решаю оставить эту тему. И все-таки почему убили Кита Руссо? Спрашиваю я. Таунсенд пожимает плечами с таким видом, будто ответ на мой вопрос лежит на поверхности. Вероятно, он сделал что-то, что вызвало недовольство некой преступной группировки, и они прикончили его. Самый легкий путь для того, чтобы поймать пулю, донести на кого-нибудь или задумать донос. Наверное, сотрудники управления по борьбе с наркотиками стали оказывать на него давление и сумели его завербовать. Убрав Руссо и подставив Куинси Миллера как его убийцу, бандиты получали возможность спокойно продолжать заниматься своими делами. Поэтому они хотели, чтобы вынесенный Миллеру приговор остался в силе. И тут я решил отправиться на ловлю Альбулы. Уйдя на покой, фицнер поселился во Флориде Киз. У него там прелестный домик, который оценивается в миллион шестьсот тысяч долларов, говорю я. Неплохо для шерифа, даже в лучшие годы своей карьеры, зарабатывавшего не более шестидесяти тысяч в год. К тому же он не окончил среднюю школу, так что вряд ли много знал об инвестировании, подхватывает Таунсенд. Готов побиться об заклад, что большая часть полученных им барышей хранится в какой-нибудь оффшорной зоне. Копая, будьте осторожны, пост. Вы можете наткнуться на такие вещи, о которых лучше не знать. Копать — часть моей работы. Но не моей. Для меня это все уже история. «Нынешняя жизнь мне нравится, у меня красавица-жена и трое детей-подростков. Больше я не намерен впутываться ни в какие неприятности. Вам я желаю удачи и все такое, однако видеть вас больше не хочу». «Понимаю. Спасибо за встречу. Вы можете остаться в этом номере. Если такой вариант вас устроит, утром возьмете такси». И поезжайте в аэропорт. Спасибо. Но я уеду отсюда вместе с вами.